Хвылинском море. Глава первая. Чертя белёсыми полосами безграничную и сплошную синеву, слитую с синим небом, идут струги, волоча за собой челны по Хвылинскому морю. Ревуд искрепят уключины. Паруса на низких смолённых мачтах Подобрыны, и кое-где на чёрном треплются флаги. Караван разины растянулся далеко, хвост судов исчезает в мутной дали. Спереди назад и сзади наперёд изредка идёт перекличка: "Ни чай, ни чай". В сине дали черней точки островов. Ладно ли идут струги? На восток идут есау. Острова зримы.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 Барабанит дробный брызги. Названные братья пьют из глубоких чаш, разливая на кафтаны хмельной переварный мёд. Боярский сын Лазунка Чернобородый в зелёном полукафтании с петлями поперёк груди возится в сундуках, плотнее составляя медные кувшины с вином. В углу трюма бултыхаются смолиные бочонки с мёдами. вывезенные серёжкой в дар атаману с родины переварные крепкие до да тройной касатчитой связанные в рогожках верёвками чтоб море не катало их по трюму чай ли меня брат степан воеводы не пустить в море да на корабузане я таки с ребятами шатнул одного стрельца отбою раскатились а голова их не еле душу уволок Я ж к тебе сошёл с людьми да подарками, говоря Серёжка, вытянув шею, вслушивается в плеск волн. Блестит в его правом ухе крупное золотое кольцо с яхонтом. Что, Сергей, как будто конь к погоде голову тянешь? Чую я и мекую, Степан, что неострова углядели на море наше, то катерги из Геляни Очи есть у дозорных, пей. Пью пошто не пить? Да море я гораздо знаю, и слухки мои не человечьи, будто сквозь сон битву чую голоса. Пей же, не плещет море, а то карту не донесёшь. Скажи, ты как ведок на моей свадьбе, должен всё доводить про жонку. Что там моя Алёна? Взялся, знаю, Батька хрёстный Корне Таман с любовью к ей лезет, дары дарит с сатанану, а она как да ни что, держит себя, дары берёт, а держится. Ребята, у тебя ух старшой гришка удалы ловок хоть в море бери, а малый крепыш буде казак. Ну, фрут твой, брат. Баба старая, ничего ладного. Добрый бринчит, песни по свадьбам ходит. Про Степан возы говорила, чует о каторге. Пьём, ухо моё тож даль не чует, не векауша, и я чую. Должно наверх. Пей, идём. Вверху в синеве и чёрным по бокам стругов машутся чёрные головы. Скрепят уключенные им не впопад подпевает море. По синей ширине смутно белея крутится кольцо волн и кудри пены. Порой на тёмном пологе, качаясь, вскипает светлая голова в серебряной кике с алмазными перьями. Единственной вдали чёрной точки. По звериному на высоком носу струга, лёжа на животе, разин с Серёжкой глядят вдаль. втягивая грудью запахи моря и ветра иногда несёт на них жилым чуешь слышу сергей и дух жилой чую разин встаёт по каравану гремит ни чай ни чай соколы где исаулы батька исаулы в переднем стругу На ентем один спит крепко Макеев Петра и добудит собою изна сосна дерётся а бой его сам ведаешь уже коли спробую ни шевели Петру пущай кличенных казак стоявший в синеве и ветре чёрный двинулся вдоль борта тычась в головы гребцов Разин тронув за плечо Серёжку сказал Сила брат Сергею того Петры, едины как веком у запорожца бурляя, коня с брюха сдынет. И э, брат откол такой, шёл от твоеводы на Волге, в бой идёт как домой. И младень умом всему рад. Сегодня дал ему резную запану, медь золочёную. Так он чуть не в землю зачил кланяться. Ребёнок осила страшную. Добро силу почитаю. Раздался длительный разбойный свист. Свистел казак, звая Исаулов. Свист заглушил скрип уключин. На свист послышались крики: "Идём!" На струк катамана ползли мутно-белей головой Иван Серебряков, за ним человек ниже ростом и голос Ивана Черноярца. Где атаман? Волоцкие привычно щёлкая в ножных саблей рудаков на кривых тонких ногах, высокие и тощие. Последней поднялась на борт стройная фигура в чёрном от сумрака полукафтании, Фёдор Сукнин. Исаул и Абступиль Разин. Разин, повернувшись к хвосту каравана, подал голос, и по всему ряду судов загремело: "Эй! эй заказное слово заронить!" Ити тихо, на глаз. Приказывай, Степан Тимофеевич. Я лишь спрошу, браты, что зримо впереди. Мнитцы будто струги. Пошто? То острова, галеры, Исаулы, ей-бо. Бусы от Геляни. Они? Да, браты, то не островья, струги. указать казакам лесть в челны как и доводили лазутчики встретят нас бусы козылбашские в челны не брать пушек брать винтовольные пищали в нужде бить пулей оглядеть ладным верёвки у железных кошек для примётывания огню взять топоры короткие не бердыши богры тож идти на восток но стороной Для отдыха гребцам сбавим с тругом ходу, челны забегут вперёд. Ждать челнам боя пушки, тогда приступать к катергам, рубить брюха кораблей пониже верхней волны. Ещё всяк десяток челнов идёт с Исаулом. В одном же будут стрельцы я и Серебряков Иван. Добро. Так, батька, идём. Снова свист и голос: "Казаки, ладчелны в ход!" По свисту и голосу рассыпалась в синем сверкающей чёрное. Голос атамана умолк. Глава вторая. В сгибе востока к северу Гелянского берега, в глубоководной бухте, обставленной невысокими горами,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 На верхней ступени. Лицо хана в мерцающих отсветах смугло-бледное, покрытое на щеках и лбу красноватыми пятнами. Длинная чёрная борода переливает сеневой. Хан сидит, подогнув ноги, перед ним цветной кольян. Но хан курит трубку слоновой кости с длинным чубуком с золотыми украшениями. По правую руку ханы юноша, как и хана, одет в голубой плащ. Юноша курчав, чёрн волосом, смуглый, с выпуклыми карими глазами. Под голубым плащом юноша одет в узкий шёлковый зипун. По розовому зипуну пояс из серебряных оламов с кинжалом. Юноша сосёт кальян, На ложе у Кальяна лежит серебряная мисюрка, такая же, как у Хана на голове. Мисюрка Хана с золотым репьём на макушке. Мисюрка египетский шлем без забрала. Миср Египет. Перед Ханом в длиннополых бурках, магнатах и чёрных в панцирях под бурками с кривыми саблями сбоку в мисюрских беззабрала шлемах Стоят вожди горцев и рыдавитые геляни. Впереди седой визирь, без шлема, с жёлтым морщинистым лицом, седые усы, бурые от курения табаку. По коричневому в шрамах черепу визиря вьётся седая коса, выдавая его горское происхождение. Старик в плаще вишнёвого цвета, под плащом синие заправленные в голубые, широкие вверху и узкие к низу штаны. Голубое и синее, разделено широким жёлтым кушаком. За кушаком пистолет. Военноначальник и все тюфенчии в башмаках с медными загнутыми вверх носками. Тюфенчей по-русски боярский сын. Знай, что хан не любит людей с опущенной головой. Все подчинённые, начиная с визиря, глядят, подняв лицо. Хан молчит. Молчат все. Вынув из рта трубку, хан плюнул в огонь ближней ложки. Хан сказал, как говорят в Исфагане по-персидски: "Шебен, сын мой без панцеря, которого так не любишь ты, Будешь сегодня одолён в гилянд. Ты и спросил у меня слово взять тебя в бой. Но вижу твоё упорство и ещё скажу. Без панциря в бою не будешь. Юнуша кинул мунштук кальяна, встал, поклонился хану и приложив пальцы правой руки к правому глазу, сказал: "Чашим, так хочет хан. Иду надеть панцирь. Чешем глаз, в смысле, слушаю. Прыгнув, не сходя по ступеням, резвой походкой вышел. Хан, обводя глазами стоящих, заговорил: "Аш-шеф иран. Благородная Персия. Ко мне прислал отборных воинов горский князь Каспулат Муцелович, правоверный сын пророка и предупредил, что к Геляну идут морские разбойники, ход их к нам от острова Чечни, где стояли их бусы. Капсулат Муцелович Черкасский, Кабардинский князь. Они требовали от князя стоя у острова вина, женщин и оружия. Князь, что поберечь берега свои от войны, послал им вина после того они уплыли к нам мы же не ради славы славы не может быть от победы над сбродом воров мы дадим бой и сокрушим навсегда чуму блуждающую по кюльзю морю иншалла али хасан хочу знать твои мысли о войсках и кораблях моих военачальник приложил руку к глазу чашим Люди гор, позванные тобой, воины, смелые на суше, привычные к бою в горах и долинах, в море же люди гор великий хан похожи будут на кошку в воде. Я, повелитель геляна, отвечу тебе вот. Сам великий шах Аббазду позволил мне брать лишь того, кто храбр, и я взял достойных воинов. Ду, по-персидски два или второй. Великий хан. Он гневается на старика, но приказывай. Умолкнув, с непокрытой головой пойду в бой и поведу твои бусы. Я не боюсь, не боялся войны. Бисиёрхуб, очень хорошо, говори ещё. Великий хан. Не по моей Но по твоей воле, повелителя Гелиана, должна разгрузить от войск бусы, оставить на них низких людей мало, дать бусы на разграбление геурам. Вместо воинов нагрузить суда тем, что запрещено правоверному каранам, вином нагрузить суда. На берегу же из лучших стрелков сделать засаду. Во все годы моей жизни на вино были жадные. приплывавшии с севера грабители. Потом, когда не овладеют добычей той, что мутит ум человека и глаза воина делает слепым к бою из карабина, пусти для приманки на берег перед галерами негодных женщин. Они увлекут серкеш туда, куда ему скажем, и там уничтожим их, иншалла. Серкеш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 который бы пал в объятие необрезанного геура и такой нет, который бы презрел закон, открыв лицо поганым. Великий хан, сколько понимаю я, опасность велика. С грабителями идёт геляне древневошьть. Ими его воодушевляет их как правоверного ими пророка, ими того вождя благородный хан, не чаи Ещё в юности моей, помню, он грабил берега Стамбула, жёг Синоп. Как чума пугала и опустошала селение Ирана. Пока он с ними, грабители, что идут к нам, непобедимы. Бисмиллахи рахмани рахим. Во имя Бога милостивого и милосердного. Мы победим, и Кюльзюм море поглотит их, как падаль. Выдвинулся вперёд один из горских вожди. Распахнув бурку, колотя по груди звеня панцерем, он взмахнул смуглой рукой и сказал также по-персидски. Благородный хан, нам вольным кумычанам знакомы казаки из далёких рек Танаиды, где живут они? Мы в горах много раз побеждали их на Курее и Тереке. Отсюда проходят они в Кюльзьум.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 Все приложили правую руку к правому глазу, ответив в голос: "Чашам, великий хан!" Синее, мутно-голубее корабли погромыхивая железом якорей, теснились из бухты в голубое, начавшее у берега зеленеть. На кораблях звучал предостерегающий крик: "Хабардор, берегись!"